Krell Industries. Конфиденциальная справка. Не для распространения. Охраняется адвокатской тайной. Строго конфиденциально. 24 июня. Кому: Правлению Grace Hall. От: Krell Industries. Тема: Предварительный отчёт об утечке данных и нарушении кибербезопасности. Данная справка служит подтверждением привлечения Krell Industries со стороны школы Grace Hall для оценки потенциальной утечки данных, в результате которой скомпрометированы некоторые личные данные учащихся и их семей. Вся информация, представленная в данной справке, охраняется адвокатской тайной, считается строго конфиденциальной и не подлежит огласке. Расследование, проводимое Krell Industries, будет включать следующие этапы, но не ограничиваться ими. Обзор системы. Подробный обзор всех доступных систем данных на предмет внутренних ошибок и внешнего вмешательства, которое привело к утечке. Опрос свидетелей. Опрос всех заинтересованных лиц. Интервьюируемых. Предупредят о том, что конфиденциальность крайне важна для успеха расследования. Необходимо будет заполнить форму о неразглашении. Еженедельный отчёт будет передаваться, чтобы подтожить результаты расследования. Отчёты о критичных мероприятиях будут передаваться по мере необходимости, чтобы обратить внимание на сведения, которые требуют более срочного отклика. Установление личности подозреваемого. Будут установлены потенциальные подозреваемые, чтобы подать гражданский или уголовный иск.